Третья серия. Рисунки на коже. Эпиграф. «Не пей», — внушала Эленор девочке, требуя чашку со звездами. «Как только тебя обманом уговорят стать, как все, не будет тебе больше ни чашки, ни звезд». Ширли Джексон. «Призрак дома на холме». У меня нет времени. Женщина еще не кричала, но говорила так громко и пронзительно, словно ей важно было, чтобы Оля расслышала ее в толпе. Мне нужно сейчас. Хорошо, Оля подняла руки примирительно. Я выйду к вам через одну минутку. Вас не затруднит, но нищенка старшая уже развернулась на каблуках, едва не снеся Машу, казавшуюся совсем миниатюрной по сравнению с ней, и вышла из кабинета. Оля перевела взгляд на клиентку. Та пожала плечами и неожиданно подмигнула. «Я... На секундочку!» пробормотала Оля и, испытывая дежавю, вышла из-за стола. Женщина нервными шагами мерила приемную, расхаживая из угла в угол. Приемный отчетливо пахло дорогим французским парфюмом, запах этот смешивался с острым запахом пота. Маша вся сжалась за своим столиком и посылала Оле отчаянные взгляды. Она была похожа на козленка, которого швырнули в клетку с голодным, надушенным ароматами Франции тигром. «Здравствуйте», — начала была Оля, но та прервала ее, не переставая ходить. «Вы должны поехать со мной. Сейчас». «Простите. Когда мне рекомендовали психолога для Вадика, меня забыли упредить, что вы туги на ухо». Она остановилась перед Олей, возвышаясь над ней, как башня, готовая рухнуть. «Поехать. Со мной». Раздельно повторила она. «Простите», — повторила Оля, — «вы, ваше отчество, если я не ошибаюсь, вы что, дура?» Фраза эта от чего то показалась Оле смешной, и она прикусила губу, чтобы не расхохотаться прямо в лицо собеседницы. Одновременно она почувствовала, как прояснилось в голове. «Что-то с мальчиком?» — спросила она как можно более нейтральным тоном. Женщина уперлась в нее холодными рыбьими глазами. От запаха духов и пота Олю начало мутить. «Ага», — наконец произнесла та, — «с мальчиком. Херово». «Ну, хорошо, хорошо», — быстро сказала Оля, и к собственному удивлению поняла, что она уже согласна ехать с этой странной, остро пахнущей женщиной. «Дайте мне минутку, и я...» За ее спиной распахнулась дверь. В дверном проеме, грозная, как тень Джамалунгмы, возвышалась Гипопотамиха. Амасия Гургеновна начала Оля, но клиентка прервала ее вялым движением руки. «Ни о чем не волнуйтесь, Ольга Николаевна. Видимо, сегодня не мой день. Ведь сегодня не мой день?» — неожиданно спросила она так, словно Оля была воплощением Господа Всемогущего, волею судеб, оказавшегося в их городке. «Дело не в этом», — промямлила Оля. «У нас здесь Аврал, С одним из моих под...» Она осеклась. «Клиентов». «О, я все прекрасно понимаю, оврал есть оврал!» Гипопотамиха закивала, не двигаясь с места. «Значит, вы уделите мне талику вашего драгоценного завтра?» Она не спрашивала, а скорее констатировала факт. «Часиков в одиннадцать, если вас не затруднит». «В одиннадцать у нас Гулевич», — встряла Маша. «Не проблема», — Амасия Гургеновна быстро ответила Оля. «Мы все организуем. Стало быть, в одиннадцать. Нам есть о чем поговорить». Она по-свойски кивнула, отчего лицо ее заколыхалось, как желе. «Да, да, конечно, Маша, запиши и позвони Гулевичу. И кто у нас еще сегодня?» Оля говорила нервно, быстро стараясь не думать о том, что за ее спиной стоит мать Вадима и сверлит ее глазами. «Сегодня на три, Танечка, Вельнич!» И потом Маша недовольно пошуршала ежедневником. «Ну, Симаков собирался зайти, но он без записи». «Ясно. Позвони Татьяне и, по возможности, перенеси на завтра». Оля бросила взгляд на круглые часы, висевшие на стене. Надпись на белом циферблате гласила «Темпус немени». Чувствуя себя между двух огней, она снова повернулась к гиппопотамихе. Так как ни в чем не бывало, продолжала стоять в дверях кабинета, и Оля подумалась, что сейчас, попрощавшись с ней, Амасия Гургеновна зайдет в кабинет и захлопнет за собой дверь. Словно угадав ее мысли, Клиентка и впрямь развернулась и тяжело протопала в кабинет, бросив через плечо сумку забыла. Черт с ней, сама Сия пусть Маша разбирается. Оля повернулась к Нищенко-старшей. «Поехали?» Женщина кивнула и быстро вышла из офиса, оставив дверь незапертой. Оля поспешила за ней, остановилась в проходе, посмотрела на Машу, развела руками. «Если что, срочная, Маша, я на телефоне». «Как с утра?» — невинно переспросила Маша. — Как «иди ты?» — стоило ей произнести последнюю фразу, как в дверях кабинета появилась Амасия Гургеновна. — Вам бы отдохнуть, Ольга Николаевна, — не недопускающим возражений тоном бывалого врача-психотерапевта заявила она. — Загоните ведь себя. — До завтра, Амасия Гургеновна. Оля улыбнулась и поспешно вышла из офиса. Прямо под лестницей был криво припаркован огромный черный ленд -крузер. Водительское стекло было опущено. Нищенка-старшая сидела прямо, положив обе руки на руль. Она даже голову не повернула. Оля обошла джип кругом и примостилась на пассажирском сидении, чувствуя себя совсем крошечной. Женщина тотчас же подала вперед и вырулила на дорогу, едва не столкнувшись с дребезжащим жигуленком. Обогнав его по встречной, она помчалась по дороге, не сбавляя скорости. «Меня зовут Анжела», — не поворачивая головы, сказала она. Ее голос, смешиваясь с какофонией уличных шумов, звучал тускло, как плохая аудиозапись. «Я знаю», — улыбнулась Оля, — «мы же с вами встречались в самом начале». «Разве?» — столь же тускло произнесла женщина. «Ну, пусть». Она снова вырулила на встречную, обогнала сразу две машины и едва не столкнулась лоб в лоб с грузовиком-малолитражкой. «Скажите, Анжела, что случилось?» «Можете ввести меня в курс дела?» «Я его заперла», — бросила женщина. Оля поборола желание переспросить. Опыт подсказывал ей, что порой лучше промолчать и немного подождать. «А что?» — криво ухмыльнулась Анжела. «Думаете, я плохая мать?» «Что только раз была на ваших, как вы это называете, сессиях, терапиях ваших?» «Просто встречи», — осторожно ответила Оля. «Как с проституткой, просто встреча. Ну, слушайте, ему уже не пять лет». Я все, что смогла, для него сделала. Папаша его вот думает, что все можно купить. Может, он и прав. Но тут все слишком уже. Я вообще не думаю, что вы можете помочь. Последнюю фразу она произнесла с каким-то вызовом. Уже не до встреч. Надо бы вызвать, как у вас там, психушку или что. но ну, вы поняли. Но он хочет вас. Простите. Анжела неожиданно повернулась к ней, игнорируя дорогу. Что тут непонятного? Хочет только вас. Вот я и подумала, если не поможет, то тогда уж все, конец. Моему терпению в том числе. Пусть лечат профессионалы, они. Не... Она презрительно помолчала. И все же, стараясь не обращать внимания на открытую враждебность, спросила Оля. Что произошло? А, это... Анжела отвернулась и внезапно сбросила скорость. Теперь они еле тащились. По обе стороны дороги старенькие пятиэтажки скрывались в тени цветущих каштанов. Оля с удивлением отметила, что свечки на каштанах сиреневого цвета. В общем, вчера вечером, нет, ночью, он мне устроил... У нас и раньше были, Анжела подумала, инциденты. Но мне кажется, он вам рассказывал. Этот мальчик патологически любит всем обо всем рассказывать. О том, что делал. О том, что собирается делать. Он вам рассказал про подушку? Неважно. Но вчера... Она снова замолчала, вцепившись побелевшими пальцами в руль. «Вчера мой мальчик подарил мне картину». Безжизненная улыбка будто расколола ее лицо. Она резко повернула руль влево, и джип резко через двойную сплошную скользнул в узенький совсем переулок, сплошь заросший все теми же ярко-сиреневыми каштанами. У въезда в перекресток был установлен кирпич, но Анжела только прибавила скорости. «Часов в десять, кажется», — продолжила она. «Я уже легла, и... Вы знаете, я в последнее время стала запирать дверь на ключ. А тут забыла, или он открыл как-то». Она ударила по тормозам, и прямо из-под колес на тротуар с воплем выскочил рыжий кот. «Он же умный мальчик, понимаете?» — улыбнулась она той же улыбкой мертвеца. «И я, должно быть, задремала с книгой, потому что я не помню, как он очутился в комнате. Не было его, и вот он здесь. Стоял над диваном». Мне сначала показалось, что он, ну, измазался, вы поняли, да? Потому что в детстве у нас были сложности с этим. Просто я не сразу сообразила, что он, да, измазался, но не Он был весь в крови, и он так долго стоял, наверное, потому что под ним натекла лужа. Черт, столько крови, этот придурок... Так, секунду, мне кажется, я сейчас потеряю сознание, буднично заявила она и резко остановила машину. Анжела, начала было Оля, но джип внезапно тронулся с места. В салоне запахло сжженной резиной. Нет, прошло. У меня бывает. Этот мальчик... Этот мальчик подарил мне картину, да? Вы уже говорили? Осторожно произнесла Оля. В общем, ничего страшного не произошло, если вдуматься. Мне потом эти скорые сказали, что все только выглядит, а так заживет, как на собаке. Или на котенке, хихикнула она. Просто он отрезал, ну, она снова захихикала. Оля молчала, с силой закусив губу. Ей хотелось закричать на женщину, потребовать, чтобы она заткнулась, остановила машину, выпустила ее и больше никогда, никогда не присылала к ней сына. Но одновременно с этим она с удивлением понимала, что хочет услышать все до конца. — Кусочек кожи! — Анжела снова повернула, на сей раз вправо. И неожиданно они выехали на широкое четырехполосное, совершенно пустое шоссе. Вдоль дороги стояли однотипные серые одноэтажки, напоминающие склады. Автомастерские и шиномонтажи чередовались с ободранными магазинами запчастей. Вдоль шоссе тут и там были установлены билборды, но большей частью рекламные постеры с них были содраны ветром и временем. В разноцветных лохмотьях... Угадывались намеки на фотографии и рекламные лозунги. «Ри-Кора» было написано на одном из билбордов. С другого, установленного на противоположном крае шоссе, скалился белозубый рот без лица. «Ну» было жирно выведено под артом. Ниже кто-то черной краской намалевал непечатное слово. Оно сохранилось полностью. «Маленький такой». Анжела показала большим и указательным пальцем. Ну, может, чуть побольше, такой, знаете, с ладошку. Он сначала он просто рисовал на животе, она запнулась и как-то задушенно всхлипнула лезвием. А потом, когда рисунок был готов, он этот клочок, ну, поддел как-то, и вы поняли. Не дожидаясь ответа, она продолжила. Потому что я ни хера не поняла. То есть вот как он себя освежевал, а... «Ну, я понимаю, он обрезал кожу на животе по кругу, обвел ее, да, но как он ее содрал?» Она захлебывалась словами. «И почему я ни хрена не услышала? Он же должен был орать, как тот теленок на бойне!» «Но мне кажется», — заговорщически понизила голос она, — «что я не услыхала, потому что он все делал тихо. Знаете, что было на рисунке? Что он на себе вырезал до того, как... Ну, вы же психиатр, вы должны знать». Оля не стала поправлять ее. Она промолчала, понимая, что женщина, скорее всего, не ждет от нее ответа. В этот момент Анжеле было важно рассказать свою историю. Это и была ее терапия, благодаря которой она не впадала в истерику, не билась головой о приборную доску. «Вот вы ни хера не угадаете. Думаете, цветочки? Это было бы нормально. Мальчик подарил маме цветы, но нет». Она, не глядя, полезла рукой в карман водительской двери, И Оля отчетливо поняла, что сейчас эта женщина с белым лицом, пахнущая потом и шанелью, швырнет в нее окровавленным лоскутом кожи. Вместо этого Анжела вытащила из кармана мятую пачку ста-миллиметрового кента, посмотрела на нее без выражения и вдруг выбросила в окно. «Чертовы сигареты!» — буркнула она. «Третий год не курю, а тут за день полпачки. Слушайте, может, я зря все это? Что думаете? Может, и впрямь нужно его...» В конце концов, сейчас есть частные клиники. Пусть папашка раскошелится. «Анжела, что было нарисовано на картинке?» — переспросила Оля. «Ну, картинка-то картинка. Он подарил мне котенка. Вот. Я думала, вы поймете». Что-то в ее словах не понравилось Оле, словно женщина рассказала ей не все. Ей и впрямь захотелось увидеть ужасный подарок собственными глазами. «Хорошо», — осторожно произнесла она. Джип въехал на мост. Под ним во все стороны раскинулись железнодорожные пути, уходящие в укутанный саваном смога полумрак на горизонте. Оле показалось, что они пронеслись над небольшим озером, но это солнце отражалось от блестящей жестяной крыши какого-то склада. «Хорошо. Далеко еще?» а? Женщина нетерпеливо пожала плечами. — Мы за городом живем. Не волнуйтесь, я вас потом отвезу. Рассказывать дальше? — Да, конечно. — Ну, отлично. Тут и рассказывать нечего, в общем. Я вызвала скорую... Нет, не так. Сначала я схватила, ну, подушку, да, и прижала ему к животу, потому что я подумала, что он вот-вот истечет кровью. И вообще ничего понять было нельзя, из него лилось, как из крана. Мне показалось, что он вскрыл себе живот, и сейчас все вывалится, понимаете? И вот я с этой подушкой, как дура, а он стоит передо мной, молчит и протягивает мне какую-то... Я сразу не разглядела, нет. Это потом только, когда скорая уехала. Потому что тогда я просто ударила его по руке, сама не знаю почему, но мне хотелось ударить его, сильно ударить, понимаете? Я все думала, нахера я эту подушку держу, пусть захлебнется своей кровью. и, В общем, я его ударила по руке, и это... этот лоскуток из нее выпал и упал на пол, прямо в лужу, понимаете? Там он и остался лежать, пока скорая не уехала, и я не решила всю эту гадость убрать. И вот... А, скорая, да. Простите, у меня мысли бегают. Анжела закусила губу с такой силой, что по подбородку сбежала юркая, как ящерка капля крови, оставив за собой темно-красный улиточный след. Так вот, когда они приехали... Черт, я же не рассказала, как я им звонила, и у вас может сложиться впечатление... Она снова запнулась. Да и неважно, да? Они как приехали, только тогда оказалось, что живот и даже мы... мышцы не задеты. Он проделал такую тонкую операцию сам на себе. Только кожа. Талантливый мальчик. И кровь к тому времени уже остановилась. Они меня начали спрашивать, пока работали над ним. И потом я очень разозлилась, потому что мне все казалось, что они меня подозревают в том, что я его как-то наказала. И они предложили его забрать в больницу, хотя бы на ночь, но не настаивали. Странно, да? Был там один, толстый такой, лысый. Он, говорит, давно у вас шизует? Так и сказал, представляете? И еще он сказал, что шизофреники часто режут себе именно животы, мол, это у них традиция такая, что ли. Правда? Она повернулась к Оле, и та завороженно кивнула, не совсем понимая смысл вопроса. Перед ее глазами стоял лоскут, небольшой, с ладошку. Да, не настаивали, и вообще они, как бы вам пояснить, торопились, что ли. Короче, они сделали, что положено, и уехали к черту. И тогда я начала уборку, и... Нет, сначала я у него спросила, зачем, ну, нахрена он это сделал. Неправильно было после того, что он творил с котятами, конечно, и после всего другого, но я все равно спросила, потому что это ведь полная хрень. А он так посмотрел на меня, улыбнулся... Я, говорит, тебе подарок хотел сделать, а ты даже не посмотрела. Ты меня очень, говорит, обидела. Он, знаете, так в детстве говорил, когда у него игрушки забирали или наказывали. Вот таким же тоном. Она свернулась с шоссе под высокую арку, на которой выцветшие металлические буквы складывались в надпись «Зеленый бор». За аркой начиналась разбитая двухполосная дорога, по обе стороны которой был высажен жиденький хвойный молодняк. Тут и там из высокой желтой травы выглядывали кучи промышленного мусора. Я не поняла. Я вообще забыла про эту штуку, которую он мне предлагал. И тогда он... он все время улыбался, все время. Даже когда я держала эту чертову подушку и орала на него, и хотела его убить, он только улыбался. Так вот, тогда он нагнулся, и прямо из лужи собственной... Она уже начала застывать. И, и знаете что... — неожиданно выкрикнула Анжела. — Чертовски сложно отмыть застывшую кровь. Он достал этот, эту кожу и протянул ее мне. И я ее взяла. Я просто не сразу поняла, что держу в руке, иначе бросила бы. И она была скользкая, холодная и какая-то жидкая, что ли. Нет, не жидкая, скорее жирная. А он такой положил ее мне в руку и показывает пальцами. Вот, мамочка, мой рисунок. Слушайте, у него талант, я вам говорю. Она хихикнула потому что на таком маленьком клочке и так вырезать, это ж надо уметь. Я вам покажу», — неожиданно с жаром заявила Анжела, и Оле стало холодно в жарком салоне джипа. «Но там и котенок, и все прочее, как на этих... на гравюрах. В общем, я чуть дуба не врезала сразу. А он смотрит на меня с этой улыбкой и спрашивает, «Нравится, мам?» Я молчу. Он тогда такой, «Но «Ну, если нравится, то это так, миниатюра. Я завтра тебе что побольше притараню?» «Притараню». И я его заперла. У нас есть гостевая, небольшая и почти пустая всегда. Только диван там и есть, и шкаф еще. Потому что там нет ни ножей, ни лезвий, понимаете? Бессвязно спросила она. Вообще все это туфта, потому что если он захочет, то просто выбьет дверь к чертовой матери, и все. Здоровый же Бугай. Но он всю ночь тихо просидел. И только утром, как я к нему зашла, часов в шесть. Я бы и раньше зашла, но не хотела будить. Я не спала всю ночь. Она яростно стрельнула глазами в волю. Но и он не спал. Сидит такой на диване, как ни в чем не бывало. Я, говорит, кушать хочу, а вечером я себя убью». Оля не сразу поняла, что именно произнесла женщина. В ее практике пациенты часто прибегали к такого рода угрозам, но, как правило, слова эти использовались исключительно в качестве шантажа и не несли в себе ниталики намерения. «Я убью себя, если мне не вернут планшет», — кричит подросток. «Я покончу с собой, если ты еще раз напьешься», — заявляет мужу доведенная до ручки жена. Но сейчас в каждом произнесенном слове звучала не угроза и не предупреждение даже, но обыденная и оттого еще более жуткая констатация факта. Она повернулась к Анжеле, но та молчала и, казалось, совсем не собиралась продолжать. Лендкрузер трясся по ухабистой дороге вдоль бесконечных уродливых сосенок, больше рыжих, чем зеленых. Солнечные лучи, падающие на растрескавшийся асфальт сквозь пожухлую хвою, Раскрасили его бледно-желтыми пятнами. Впереди показались первые дома. Несмотря на дорогой дизайн, они напоминали уцелевшие зубы в стариковском рту. «Да», — неожиданно продолжила Анжела. «А дальше все просто. Он хочет с вами поговорить. И пообещал мне, что ничего с собой не сотворит, пока вас не увидит. Ясно?» «Конечно, конечно», — спешно ответила Оля. «Они как раз проезжали мимо первого коттеджа». Двухэтажный дом со сложной черепичной крышей за высоким кирпичным забором. Из-за забора выступала черная труба мангала. Оля почему-то подумала, что в этом доме, равно как и во всех следующих, никого нет. В мертвом поселке живет только Анжела со своим сумасшедшим, как шляпник, сыном. И еще она подумала, что после короткой беседы с Вадимом, Ей необходимо, просто необходимо будет убедить Анжелу в том, что его нужно перевести в лечебницу с постоянным уходом и постоянным надзором. И еще она подумала, что не далее, как вчера, подозревала Вадима в симуляции. Хорош симулянт. Он вас очень ценит, Анжела притормозила перед лежачим полицейским. Я все утро пыталась дозвониться до его папашки. За что мне это все? Она безразлично ухмыльнулась отерла подбородок, смазав кровавый след. «В общем, вы же доктор, вам и решать». «Я не доктор», — произнесла Оля. «Я в курсе», — не поворачивая головы, ответила Анжела. «Вы вообще не пойми кто. Как по мне, пустое место». «Мы приехали». Она резко вывернула руль вправо, потом влево, и бампер джипа почти уперся в черные ролетные ворота по центру очередного кирпичного забора. Позже Оля пыталась вспомнить, как же выглядел дом, в который они приехали, и, к удивлению своему, поняла, что он остался в памяти лишь как некое двухэтажное здание из стекла и бетона. Она даже не помнила цвет, в который был выкрашен коттедж. Однако она отчетливо запомнила, что прямо перед домом на широкой овальной клумбе росли тюльпаны. Необычные, но пестрые, разноцветные сортовые красавцы. На фоне черных фиолетовых, даже бледнозеленых цветов, каплями пролитой крови выделялись громадные красные кляксы. «Это...» — не помню, как называется, — бросила Анжела, заметив ее взгляд. «Какие-то там, короче. Малый увлекался года два тому назад. Он и посадил. Вы знали, что их нужно рассаживать?» Она вяло улыбнулась в ответ на недоуменный Олен взгляд. «Луковицы начинают делиться под землей, как рак». Места не хватает, и цветы получаются уродливыми. Я не умею. Мне вообще цветы не нравятся. Идемте». Она поднялась на невысокое крыльцо, открыла входную дверь и пропустила Олю вперед в широченный холл. Оле моментально показалось, что они каким-то образом попали в гостиницу, возможно, в одну из тех, что так любил Максим. И вот-вот из-за угла выйдет портье-дистрофик и уставится на нее презрительно. Вместо портье из-за угла вышел жирный кот. Не доходя двух шагов до Оли, он плюхнулся на задницу, выставив перед собой задние лапы, как невероятно уставший пропойца, и, перекатившись на спину, закрыл глаза. «Это Шай», — сказала Анжела. Оля посмотрела на нее в изумлении. «Но я хотела назвать Гай, как Цезаря, а потом подумала, что он нифига откликаться не будет, потому что нет шипящих, и...» Она осеклась и театрально хлопнула себя по лбу. «А, вы об этом?» «Ну что вы, Вадик любит шая. Больше, чем меня, во всяком случае. Те котята были бродячими». Она махнула рукой с каким-то пренебрежением. «Вшивами, да? На второй этаж? Да не разувайтесь вы». Они поднялись по широкой, деревянной и, судя по всему, очень дорогой лестнице и снова оказались в холле, уменьшенной копией холла первого этажа. Со стен на них пялился запечатленный в фотографиях и украшенный богатыми рамками шай. «Вот эта дверь!» — Анжела указала на деревянную дверь в конце коридора. «Идите, он вас ждет, там не заперто». «Но вы же сказали, что начала было Оля, но Анжела перебила ее». «Он же пообещал, что ничего себе не сделает. Идите уже». Оля прошла по коридору, ощущая, как едва поддается упругое дерево паркета под ногами. Помедлила немного у двери и зашла в комнату. Оля заходит в коридор, не включая свет, сбрасывает туфли и босиком топает на кухню. В квартире темно и почему-то пахнет яблоками. В этот затхлый, но все же приятный аромат вплетается что-то еще. Острый и сухой запах кошачьего дерьма. «Ах ты ж сучий ты, сын!» — без выражения говорит она. Открывает холодильник, хватает полупустую бутылку пепси, запотевшую от холода и делает несколько жадных глотков. Говорят, в пепсе намного больше сахара, чем в коке. Ну и пусть. Сахар ей сейчас просто необходим. Она закрывает холодильник, выходит в коридор и включает свет. Так и есть в кошачьем лотке несколько полузарытых сухих колбасок. Амвросий, вот он тут как тут, сидит посреди прохода, аккуратно обвив толстый зад хвостом, и смотрит на нее пустыми желтыми глазами. Зевает, невероятным образом раскрывая красный рот, обнажая блестящие белые остренькие клычки. «Давлю, поганца», — мечтательно произносит Оля. Она убирает за котом, прыскает освежителем воздуха. Все это время Амвросий не сводит с нее полоумных желтых глаз и, лишь убедившись в том, что рабыня все сделала как надо, ложится на бок, вяло помахивая хвостом. В его понимании Оля копрофил, охотник за кошачьими экскрементами. Она идет в спальню на ходу, снимая через голову пуловер. Швыряет его на неубранную кровать. Следом летят джинсы. Оставшись в трусиках и носках, Оля подходит к окну и всматривается в чернильную темень, испещренную ярко-желтыми пятнами света в далеких крошечных окошках соседних домов. На ее глазах мозаика окон меняется. Одни из них тухнут, сливаясь с чернильной ночной тьмой, другие появляются, словно бы из ниоткуда, расплескивая во все стороны всполохи желтого света. Город пялится на нее равнодушными глазами веслоухого кота. Она задергивает шторы, подхватывает с кровати домашнюю футболку, выполняющую по совместительству функции ночной рубашки, надевает ее и снова бредет в коридор. Шарики из кошачьей шерсти носятся друг за другом на перегонки с ее ногами. Оля Вяло думает о том, что неплохо бы позвонить Юлии Семеновне, пожилой и очень обстоятельной уборщице, приходящей раз в неделю и исключительно по вызову, но по здравому размышлению решает заняться этим завтра. Завтра. Любимая мантра Скарлет Охара. Стало быть, так тому и быть. Она улыбается этой маленькой тавтологией, Идет на кухню, снова открывает холодильник, некоторое время внимательно изучает его содержимое и в конечном итоге берет с полки твердую, как мрамор, палку московской с огромными жировыми наростами, выпирающими сквозь прозрачную пленку, подобно прыщам. Ходят слухи, что и московскую, и брауншвейгскую делают по одному и тому же рецепту из окрестных собак. А может, и из вросеев. Ну и пусть. Оля откусывает приличный кусок прямо от палки. Видел бы ее Максим. Она с наслаждением жует, чувствуя густой, насыщенный вкус мяса. Глотает, откусывает еще один кусок. И вспоминает, что весь день ничего не ела. То есть вообще. Так дело не пойдет. Был бы у нее тамагочи, он бы давно уже сдох. Интересно, играет ли современное поколение в тамагочи? Или они только в ютубах сидят? При мысли о ютубе она морщится, как от зубной боли. Чертов нищенка. Это же... Нет, так дело не пойдет, товарищи и родственники, так просто не бывает. Стало быть, ищут пожарники с полицией, а тут появляется один заштатный и, признаемся честно, не первой молодости психотерапевт и на тебя разоблачает преступника. Или изобличает. Но откуда тогда? — От верблюда, — зло отрезает она и чуть не падает от испуга, чувствуя, как ноги ее касается что-то мягкое, настырное. Она опускает глаза, но это всего лишь Амвросий. Он умудрился сделать обиженную морду и настырно, как идиот, трется об ее ногу, требуя куска колбасы. Кормила ли она его вчера вечером, перед тем, как поехать с Максимом на семинар, да? Она оглядывается. В миске Амвросия полно еды, но кот не одобряет заветрившийся корм. Стоящая рядом миска для воды пуста. Оля кладет колбасу на место, наливает коту свежей воды из-под крана и некоторое время просто стоит у холодильника, глядя, с каким наслаждением он Амвросий лакает. Вот уж у кого нет проблем. Он ведь даже себя не осознает, не то что смерть. Или все же осознает. Порой ей кажется, что он Амвросий совершенно разумен и весьма коварен. Однако большую часть времени кот ведет себя не умней стола. Но все же упрямая мысль не отпускает... Дрелью сверлит сознание. Она быстро готовит себе бутерброды, наливает заварку в чашку и заливает ее доверха холодной водой. Садится за стол и задумчиво жует. Можно ли предположить, что Вадим Нищенко — отличник и садист, и есть тот самый убийца-психопат, которого обыскался Андрей? Чушь. Не говоря уже о ничтожно малой вероятности того, что Андрей, придя именно к ней в первую очередь, сразу же попал в цель — Она ведь даже. Вот чёрт! Оля быстро доедает бутерброд, не чувствуя вкуса. Идет в коридор, хватает сумку и достает из нее ноутбук. Гаджету прямо не желает вылезать из тесной сумки, цепляясь краями. Оля дергает, испытывая сильное желание швырнуть сумку вместе с компьютером на пол и хорошенько попрыгать на ней. Останавливается и медленно, почти нежно тянет за край. В этот раз ноутбук нехотя поддается. Как же она могла забыть? Времени не было. Она возвращается на кухню, ставит ноутбук на стол, включает его и в ожидании спешно доедает второй бутерброд, запивая его горьким холодным чаем. Амвросий лежит тут же рядом, в надежде получить немного колбасы. Однако стоит Оле проглотить последний кусок, как он встает, и, покачивая животом, больше напоминающим брюхо вьетнамской свинки, отправляется прочь. «Надо бы тебя научить искать трюфеля», задумчиво сообщает Оля. Компьютер загружается мучительно долго, и, глядя на свое еле различимое отражение в черном экране, она думает о Вадиме Нищенко, о том, что он ей рассказал, и что куда серьезнее о том, что она увидела в его комнате. О рисунке. Внезапно она понимает, что есть еще кое-что. Кое-что едва ли не более важное и более странное, чем вся эта история с Вадимом. И это что-то, неразрывно связана с темным экраном компьютера, с тьмой. Оля старается ухватиться за мысль, но в этот момент на экране появляется знакомый логотип Windows, и мысль предательски прячется в закоулках сознания. Она включает почту, некоторое время просматривает входящее, намеренно пропуская письмо от Андрея. Заходит в Facebook и, сделанным интересом, читает комментарии под фоткой, которую запостила вчера утром. В основном пишут пациенты. Сейчас, находясь наедине с собой, она может называть их пациентами, не используя эвфемизмы. С таким же успехом она могла бы и не читать. «Восхитительно!» — пишет Лютик Заречный. Громко читает она. Амвросий сдержанно мяукает в ответ из коридора. «Прелестное и теплое фото!» — это уже Антон С. «А вот еще, слушай!» Сколько глубины и эмоций, до да мурашек. Слыхалам в России, до да мурашек. Интересно, а если я им жопу запощу, тоже про мурашки напишут? Или будет до слез? С неожиданной злостью Оля закрывает Фейсбук и снова принимается за почту. Куча бесполезного спама. Одно письмо от Григорьева, коллеги из Севастополя и еще два с кафедры. Это потом все потом. И вот. Взгляд снова спотыкается о письмо от Андрея. Ну, тонуть не плавать, решается она, наконец. Вадим сидел на диване, одетый в знакомую футболку с Микки маусом и рваные джинсы. Те же рваные джинсы. Он держал в руках книгу с оторванной обложкой. Привет, Ольга Николаевна, произнес он, лениво отложил книгу в сторону. «Слушайте, я забыл, мы с вами на вы или на ты уже...» «Как удобно», — ответила Оля нейтрально. «Да мне все равно это, вы нервничаете». «Я не...» — она посмотрела на него и невольно опустила глаза. Он смотрел на нее со спокойной легкой улыбкой, что делало его так похожим на ребенка, но в глазах его не было и тени юмора. Зрачки были расширены и, казалось, скрывали за собой... «Клубящееся море пустоты». «Есть несколько вещей, о которых я...» — он помедлил. «Хотел бы с вами поговорить. Вас не затруднит присесть?» Оля огляделась кругом, и он похлопал по дивану рядом с собой. «Вот сюда». Улыбка стала зубасто расползаться по его полудетскому лицу. «Не бойтесь». «Давай так», — постаралась взять инициативу в руки Оля. «Я тебя буду называть на «ты», уж коль я начала, а ты меня можешь называть, как тебе заблагорассудится». Она пересекла комнату и присела рядом с ним. Теперь между ними лежала только книга с оторванной обложкой, корешком вверх. Оля с удивлением поняла, что Вадим читает «Остров сокровищ» Стивенсона на языке оригинала. «Первое издание», — проследив за ее взглядом, сказал он и тотчас же рассмеялся. «Вру. Я опять вру, Ольга Николаевна». Вы знали, что психопаты, как правило, патологические вруны? Это и еще много всего. А ты, стало быть, считаешь себя психопатом? Я считаю, что вы сюда пришли и сами не знаете, зачем. Верно я считаю? Ты меня пригласил. Может, и я не знаю, зачем. Протянул он, не глядя на нее. Ладно, мама вам рассказала? Уликивнула. Но я это не для нее сделал, тихо произнес Вадим. Для вас. Она вам показала рисунок. Но разве она не выбросила? Я ей запретил, — отмахнулся Вадим. Видите ли, очень важно, чтобы вы посмотрели на то, что я нарисовал. А пока я хочу облегчить вам задачу. Вы все бились над тем, зачем я делал кино с котятами. Я не... Разумеется, бились. Хотя порой мне кажется, что вам, я имею в виду вообще всех психологов без исключения, совершенно до лампочки мотивы. Ведь если вы достоверно узнаете мотив, то сможете применить к нему соответствующие рычаги, а там и до исцеления недалеко. Прощай психоз, прощай пациент. Это языком бизнеса «lose-lose situation», понимаете? Вы теряете деньги, а пациент – уши. Поэтому многие, и вы это прекрасно знаете, придумывают психоз за психозом для того, чтобы оставаться в тренде. Вы что думаете, людей к вам болезнь приводит? Хрен. Людей приводит к вам исключительно страх. Как интересно осторожно произносит Оля. Страх чего, если не секрет? «Одиночество», тотчас же отвечает Вадим. «Но я другое дело». К слову, это тоже психопатическая черта. Выделять себя и завышать свой потенциал, считая себя исключительным. Я бы на вашем месте насторожился. Но это так, софистика. Слушайте, я убивал котят. Медленно так убивал котят. Он замолчал, прикрыл глаза, и лицо его приобрело задумчивое, сонное выражение. «Потому что...» Он так хотел. Он? Ну да, старик. Вадим смотрит на нее с изумлением. Вы что, не понимаете? Не совсем, Вадик, я... Мне с детства мое имя не нравится. Вам никогда не приходило в голову, что Саши, как правило, скучны, а Вадим и уродливо. То есть мне на уродливость грех жаловаться, но я все равно всегда ощущал себя, ну, червем, вот. Черви бывают красивыми? — Ладно, вы слушайте внимательно, Ольга Николаевна. — Мам! — неожиданно закричал он и тотчас же продолжил, словно и не было ничего. Мне было года четыре, наверное. Помню, мы ехали в троллейбусе. И там, прямо напротив нас, сидел старик. Ну, не то чтобы старик, такой безвозрастный мужик. Но все же старик, наверное. В мятом плаще. Я еще малый был совсем, но помню. Подумал, зачем ему плащ летом-то? И лицо у него было, что у того профессора в фильме, да в любом фильме про профессоров, бородка, усики, очки, все, что нужно. Он просто сидел и смотрел в окно. А потом остановки через две поворачивается такой, смотрит на меня внимательно и говорит моей маме с улыбкой, «У вас очень красивый мальчик». И я почувствовал, что он на самом деле вовсе не это сказал, а что-то другое, совсем гадкое, И мама, должно быть, тоже почувствовала, потому что схватила меня за руку и потащила к дверям. И я только слышу, как он вслед не кричит, нет, а скорее шепчет. Но почему-то я очень отчетливо услышал каждое слово. «Красивый, милый мальчик! Добрый мальчик!» Вадим улыбнулся своей странной детской улыбкой. «Мальчик!» — тихо повторил он, смакуя слово на вкус а ночью он ко мне пришел. И с тех пор приходил каждую ночь, Ольга Николаевна, на протяжении ровно пяти дней, в том же самом мятом сером пальто. Вот только во сне, понимаете, это было не совсем пальто, а скорее складки кожи, грязные крылья. Я видел его, стоило мне закрыть глаза. Сначала он просто стоял в углу спальни, как тень среди теней. Но на следующий... в следующий раз он оказался чуть ближе ко мне. И ближе. И еще немного ближе. Он не двигался, даже не моргал. Странные сны не находите? Я мог ходить по спальне, да все что угодно. Но он всегда был там. «Вы знакомы с таким феноменом, как Пауэр Ноктурнус, Ольга Николаевна?» Ночной ужас или ночной страх – довольно редко встречающееся расстройство сна парасомнического спектра, характеризующееся резким и недолгим пробуждением в состоянии сильного страха. Оля кивнула. Хорошо. А доводилось ли вам испытывать это состояние на себе? Нет. Вадим снова улыбнулся. Ну, тогда вы ничего не знаете о страхе. Это ощущение абсолютной беззащитности перед грядущим кошмаром. Такое сосущее глубокое чувство сродни постоянной тупой боли. Страх, возведенный в абсолют. Ведь в любом самом ужасном сне всегда остается толика надежды на то, что все заканчивается. Проходит и ужас. Но здесь вы понимаете, что ничего не заканчивается. И каждый ваш шаг, каждый вдох приближает вас к к тому, что произойдет. Вы можете бежать, прятаться, кричать или просто сидеть на месте и ждать. Разницы никакой. Грядет настоящая беда. Идет смерть. И вот он оказался так близко, что я мог рассмотреть его лицо во всех подробностях. И я понял, что это нифига не лицо. Маска. Вот что это было. Маска, снятая спокойника, А под ней... Понимаете, да? Под ней настоящее лицо. А потом, на пятый день, Вадим прервался, прикрыл глаза, помассировал виски и сразу стал похож на древнего старика, изнуренного смертельной хворью. Потом он, как бы вам объяснить, он вошел в меня, стал мной. Но что вам сказать, этого нет в анкете, и я об этом почти никому не рассказывал, Но мама помнит, как я кричал тогда и как они пытались меня разбудить, но не могли. Понимаете? Не могли. Хотя я стоял в кровати с открытыми глазами, весь в поту и смотрел на них, сквозь них. Но меня там не было. Так, пустая оболочка. И он. Ну вот. «Мама, черт тебя!» — заорал он. Тотчас же дверь распахнулась и в комнату вошла, почти вбежала Анжела, словно она подслушивала за стеной. «Где мой шедевр?» — издевательски улыбаясь, спросил Вадим. Оля не сразу поняла, о чем он говорит. «Я...» — начала Анжела. Под пунцовой кожей ходили желваки. «Принеси», — проворчал он. Анжела молча повернулась и вышла из комнаты. «Смешная она», — кивнул Вадим в сторону двери. «Вся эта железная стена, бравада и прочее... Ну херня же, Ольга Николаевна. Она надави чуть и...» Как жили, неважно. Он... он был во мне с тех самых пор. Большую часть времени я ощущал его присутствие внутри сродни тяжести в желудке после еды. Нет, скорее, как некий инородный предмет, что застрял в моем теле и... Нет, мне не было больно, просто иногда мне так хотелось взять что-нибудь, нож или осколок стекла, и вырезать это эту дрянь из себя. Но иногда... Иногда я слышал, как он шепчет, как бормочет в моей голове. Знаете, что он говорил мне, Ольга Николаевна? Что предлагал? Вы хоть можете представить себе, о чем он просил? Нет? Я так и знал. Ни хера вы не умеете. Вот только это он поначалу просил, а потом начал требовать. И мне сложно вам это объяснить, но в определенный момент я перестал ощущать его присутствие. Он вроде как... Слился со мной, а я стал частью чего-то, чего-то огромного и злого. Помните, я говорил про маску? Под этой маской человека совсем не человек и даже не демон, а нечто чудовищное. Целый мир, вселенная, наполненная таким злом, такой жадностью, Ольга Николаевна, что ни вам, ни мне и не снилось. Вадим. Оля говорила осторожно, чувствуя, как трещит тонкий лед под ногами. «Ты хочешь сказать, что этот демон, эта сущность заставила тебя делать то, что ты делал с котятами, верно?» Он уставился на нее с искренним изумлением в глазах. «Вы что, дура? Как моя мама, да? Вы жопой слушали?» Она дернулась, но, стиснув зубы, заставила себя промолчать. «Не он!» Это все сделал я, потому что теперь он — это я. А я — маленькая часть его. Один из миллионов глаз, которые смотрят на вас, на всех, на весь этот сраный мир. Хотят сюда. Сюда? Да, к нам. Он хочет жить здесь. Вот только если он окажется здесь, то нам места уже не будет. В этот момент дверь открылась и вошла Анжела. Вадим посмотрел на мать и кивнул в сторону Оли. Анжела кивнула в ответ, словно вся эта пантомима уже была отрепетирована между ними заранее. Подошла к Оле и протянула ей что-то, напоминающее рваный воздушный шарик телесного цвета. Оля автоматически подставила руку, и Анжела тотчас же разжала пальцы. «Ну что?» Вадим снова улыбался, широко, зубасто. «Как вам? Не все получилось, но...» «Как вам?» Оля замерла в смятении, глядя на клочок человеческой кожи, лежащий у нее на руке. Он был холодным и неприятно тяжелым. Она поборола инстинктивное желание бросить омерзительный предмет на пол. Вместо этого она подняла его на уровень глаз и всмотрелась в нацарапанный на нем примитивный рисунок. С кожи была смыта кровь, и, несмотря на простоту, смысл рисунка угадывался безошибочно. Это... «Что, Вадик?» «Это я для вас нарисовал», — ответил он, продолжая ухмыляться зубастой улыбкой. «Мы для вас нарисовали». «Я... Мне нужно выйти», — слабым захлебывающимся голосом произнесла Анжела и выскочила из комнаты. Оля не обратила на нее внимания. Ей казалось, что в комнате стало быстро темнеть, и что кто-то в ее голове чужим голосом раз за разом повторял одну и ту же фразу — не может быть. Я вам недорассказал. С этими котятами ведь все просто было. Я делал так, потому что это было приятно ему. А то, что приятно ему, необходимо мне. Потому что я его глаз. Я это сказал, верно? И я думаю, что поначалу он хотел мной воспользоваться для иных целей. Ну, понимаете, как вода, что просачивается сквозь прохудившийся потолок. Ясно вам? Вода ищет не одну щель, а все возможные щели и отверстия. И уж точно найдет путь рано или поздно. А я был полон трещин. Он протянул руку и выхватил из пальцев лоскут. Посмотрел на него отстраненно. — Вам понравилось? — Я хочу понять, откуда ты... Взял сюжет, стараясь говорить спокойно, произнесла Оля. В комнате продолжало становиться все темней, и теперь... Она опасалась, что потеряет сознание. «Говорю же, он подсказал, для того, чтобы показать вам. Я теперь больше не его потолок в щелях и трещинах». «А кто его потолок?» — выдавила из себя Оля, не совсем понимая, о чем спрашивает. «Вы, конечно же», — спокойно ответил Вадим. Он поднес лоскут к самому лицу, с видимым наслаждением понюхал, внезапно запихнул в рот. «Он сказал, — слюняво вопрошамкал он, — что оштавил сам потарщик на фотке, и вы толшны. Он сглотнул. «Этот подарок принять!» «Вадим, Вадик, ты хочешь...» «Ты...» Она запнулась. Вопрос стоял комом в горле, но его нельзя ни в коем случае, нельзя было задавать. Ведь если она права, как бы абсурдно эта правота не была... Она в одной комнате с убийцей. Он знаете, что просил передать вам, Ольга Николаевна? Что? Выдавила из себя она. Восемь стрел. Прежде чем она ответила, Вадим продолжил. Он сказал, что стрелы уже запущены, и вы в самом центре. Только вы об этом еще не догадываетесь. Стрелы летят, Ольга Николаевна. По его подбородку текла вязкая розовая слюна. «А теперь все. Мне нужно будет... Господи, на самом деле все, что ей нужно, это уехать из этого дома, не говоря больше ни слова, и позвонить Андрею как можно скорее. Ведь... Но это чушь, таких совпадений просто не бывает. «Вы делаете, что вам нужно», — вяло махнул рукой Вадим. «А я сделаю, что нужно мне». Он лег на диван, прямой как палка, и закрыл глаза. Анжела отвезла ее обратно. Странным образом Оля не испытывала ни желания, ни необходимости разговаривать с матерью Вадима и промолчала всю дорогу, погруженная в хаос собственных мыслей. Анжела тоже молчала, вперившись в лобовое стекло. «Вы посоветуете мне...» — бессвязно произнесла она, когда они уже подъезжали к офису, и Оля вздрогнула от звука ее голоса. «Мне нужно подумать...» «Но, боюсь, вы правы, вам нужно обратиться к... Вадим очень болен». «Толку от вас», — глухо сказала женщина. «Вы отказываетесь от него?» «Нет, я... я порекомендую вам квалифицированного специалиста, психиатра. И еще, мне кажется, вам не следует оставлять его дома без присмотра». «Думаете, он покончит с собой?» — равнодушно спросила женщина. «Я не исключаю. Ну, пусть. Я ему не смогу помешать. Уж будет, как будет. К тому же он пообещал, что пока не собирается. Ну, вы меня поняли, да?» Оля кивнула. «Я перезвоню вам завтра утром». Она чувствовала себя совершенно разбитой, нелепой и до ужаса непрофессиональной. Все происходящее не укладывалось в рамки ее опыта. Они попрощались у офиса. Оля поднялась по ступеням, чувствуя на себе настырный взгляд Анжелы. У дверей она остановилась, поневоле привлеченная движением за стеклом соседнего офиса. На секунду ей показалось, что по пустому захламленному помещению за замызганным стеклом вяло ползает нечто напоминающее человека без ног. Стоило ей присмотреться, и видение пропало. В офисе никого не было. Она оглянулась... Но джип уже отъехал. Остаток дня прошел быстро и смазанно, как ускоренное кино. Она отпустила Машу пораньше, несмотря на явно фальшивые протесты последней, и осталась в офисе одна. За стеной ей слышалась возня. Должно быть, там занимались уборкой перед тем, как открыть. Что они там открывали, к слову? Бомж-приемник, клинику для наркоманов-рецидивистов. Хорошенькое будет соседство. Она сидела в полутемном кабинете перед едва мерцающим экраном ноутбука и думала о Вадиме. О том, чего быть не может ни при каких обстоятельствах. О том, что, без сомнения, этому мальчику нужна серьезная помощь. Вот только если есть малейшая вероятность того, что этот мальчик — убийца, имеет отношение к расследованию Андрея, то — убийца. Нужно позвонить Андрею, срочно или не нужно. Она застонала и с силой сжала виски, закрыла глаза, стараясь хотя бы ненадолго абстрагироваться от назойливых, как муха, мыслей. И снова увидела рисунок, схему, выцарапанную на человеческой коже. Котенок лежит на боку, голова его прибита к земле, Из крошечного треугольника, изображающего ухо, торчит нечто, напоминающее штырь или шило. Из протокола осмотра трупа город Ташинск, 22 мая 2017 года. Осмотр начат в 16 часов 28 минут, осмотр окончен в 17 часов 14 минут. Осмотром установлено. Труп ребенка мужского пола находился непосредственно перед тремя мусорными контейнерами компании «Квалтек» на куче биологических отходов, а именно кишок и внутренних органов животного происхождения, взятые образцы. В мясном ряду центрального рынка города Ташинск по адресу улицы Димитрова, 25 Б. Труп лежал на правом боку на расстоянии 1 метра 13 сантиметров от мусорного контейнера с граффити, смотри прилагающиеся фотоматериалы. Голова трупа направлена на запад, ноги трупа направлены на восток и вытянуты по оси вдоль туловища. Правая рука трупа находится под телом, левая рука вытянута в сторону мусорного контейнера и также направлена на запад. На вид ребенка около 4 лет, рост приблизительно 120 сантиметров. Волосы русые, глаза голубые. На правой щеке, в двух сантиметрах ниже правого глаза, выпуклая черная родинка. Глаза голубого цвета открыты. Труп на ощупь теплый, одет в белую футболку, чуть надорванную в районе шеи. Легкие джинсы светло-голубого цвета и ярко-красные кеды. Согласно свидетельским показаниям, Левченко Н.О., полученными дежурным по центральному рынку младшим лейтенантом полиции Юрьевым А.Н., Труп принадлежит Левченко Д.С., 2013 года рождения, приходящемуся сыном Левченко Н.О. Данные, полученные от Левченко Н.О., подтверждаются соответствующей записью в паспорте Левченко Н.О. Правая ушная раковина трупа заполнена темно-красной жидкостью, предположительно кровью с вкраплениями бело-серого вещества, предположительно мозговой ткани. В левой ушной раковине обнаружены следы повреждений, предположительно нанесенных при сквозном проникновении острого металлического предмета, послужившего причиной смерти. На левой щеке трупа, плотно прижатой к кишкам и внутренним органам животных, следы темно-красной жидкости, предположительно животной крови, смешанной с кровью трупа, взяты образцы. Иных повреждений при первичном внешнем осмотре не обнаружено. С места происшествия изъяты. Первое. Образцы жидкости темно-красного цвета из левой и правой ушной впадин трупа, образцы жидкости темно-красного цвета с левой щеки трупа, образцы бело-серой субстанции из правой ушной впадины трупа. Образцы были взяты ватными тампонами, упакованы в полиэтиленовые пакеты, а затем в плотную бумагу белого цвета, опечатанную тонкой прозрачной бумагой с оттиском печати для пакетов номер 21 ОВД Францевского района города Ташинска подписанную понятыми, участниками осмотра, следователем. Данные пакеты были обозначены как упаковка номер 1, 2 и 3 соответственно. Второе. Образцы отходов животного происхождения, предположительно внутренних органов и кишок.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 под наименованием приложения номер один, фотоматериалы, под наименованием приложения номер два. Ниже торопливым злым почерком Андрея было написано «Здесь далеко не все, но, в принципе, суть тебе должна быть понятна. Смотри фотографии и звони мне, как глянешь. Или не смотри, черт его знает. Зрелище, сама понимаешь». Ниже был пририсован крошечный скорбный смайлик. Оля закрывает скан и нехотя подводит курсор к следующей вкладке. Судя по всему, Андрей переслал далеко не все фотографии. Под телом письма всего четыре вложения, включая скан этого идиотического протокола. Предположительно. Чушь какая-то. Если бы ребенку отрубили голову, эти идиоты написали бы «Предположительно отсутствует предмет по описанию свидетелей, напоминающий голову». «Одно очевидно». Кто-то пришпилил четырехлетнего мальчика к говяжьей требухе. Чем? Шилом, заточкой. Для того, чтобы ответить на этот вопрос, нужны результаты вскрытия, а имя Мирошниченко решил не делиться. Да и что они ей дадут? Она что, Шерлок Холмс в любимом кресле, разгадывающий очередное преступление? Если она уже его не разгадала, разумеется. Ей становится холодно, несмотря на духоту, царящую в кухне. Она поднимается, потягивается, стараясь не думать о... Проклятый мальчишка, но он же знал, он знал. И теперь, вместо того, чтобы звонить Андрею, Максу, да кому угодно, она сидит здесь, пялится в этот никчемный протокол, составленный, судя по всему, умственно отсталым. А еще эти фотографии, эти чертовы фотографии... Она нервно ходит по крошечной кухне и вдруг останавливается, замирает, поднимает руку неуверенно касается виска, чувствуя нервное биение пульса под пальцами. Он сказал, этот маленький говнюк сказал, что «Аштафилфам потарощек на фотке». Оля медленно, как старушка, садится на стул, снова подводит мышку к вкладке и после секундного замешательства дважды кликает по файлу. Компьютер тупит, кряхтит, и ей даже кажется, что фотография не откроется. И это хорошо, даже замечательно. Но в этот момент экран темнеет, и тотчас же на нем появляется фотография. И поначалу Оля даже не понимает, на что она смотрит, на что... Она сдерживает рвущийся крик, по-детски прижав кулак к рту, и кусает себя. Сильно кусает, ощущая, как острая боль вытесняет желание закричать. Мальчик лежит на боку. Его правая рука действительно вытянута вдоль тела. Собственно, на ней он и лежит. И Оля думает, как же ему должно быть неудобно. А потом она видит, на чем он лежит. И думает, как же ему должно быть противно. И думает, эту мерзость никак не отстирать. Под ним яркое цветное месиво из требухи. Он словно прилег отдохнуть на мясной перине, совсем немного не дотянувшись левой рукой до объектива. Его глаза широко открыты, и пока она смотрит на него, он отвечает ей упрямым неподвижным взглядом. Оля кликает мышкой по следующей вкладке. В этот раз фотография появляется на экране почти мгновенно. Этот снимок был сделан с другого ракурса. Теперь голова ребенка на заднем плане. Его левая рука вытянута вперед, прочь от зрителя, словно он тянулся к чему-то в последние мгновения своей жизни, да так и упал. За кучей требухи, на которой он лежит, несколько мусорных контейнеров с откинутыми крышками, набитых разноцветными пакетами с гноящимся тухлым мусором. Оля тянется было к мышке и вдруг застывает, уставившись на фотографию. Что-то не так. Что-то с контейнерами. Что-то с этими чертовыми контейнерами, так напоминающими разверстый рот сифилитика, И ей становится страшно. Ведь она уже знает ответ, верно? И медлит она, лишь потому, что это невозможно. Так даже в бульварных романах не бывает. А штафилфам, потарощик на фотке. Она смотрит. На намаленное граффити на передней стенке одного из контейнеров. Восемь стрел, разлетающихся из единого зрачка центра. «Стрелы уже запущены», — шепчет Оля. Она отпихивает мышку прочита, нелепо перевернувшись, светит в потолок ярко-красным глазом оптического датчика. «Нужно звонить». Сейчас же, где этот чертов телефон? Нужно... Он все знал с самого начала, все знал, и это значит, что он убийца. Она бежит в коридор, едва не спотыкаясь об Амвросе, который провожает ее спокойным и в то же время бессмысленным взглядом. Хватает сумку и, не задумываясь, вытряхивает все содержимое прямо на пол. Телефон падает на ламинат с глухим стуком, и ей, кажется, все, доигралась истеричка. Разбился. Но он цел. Оля подхватывает аппарат, включает его и... Кому, Анжеле? Предупредить, чтобы она держалась от него как можно дальше, уезжала из дома немедленно? Или Андрею? Но прежде чем она успевает сообразить, что делать, телефон оживает в ее руке. Захлебывается аккордами литиум, разносящимися по коридору. В этот раз она не удерживается. Кричит.